Глава шестая. Загадочный алкоголик. Загорский задумчиво глядел на улицу из окна своего номера, расположенного в фешенебельном отеле Рицпари. Могло показаться, что он любуется распростершейся у его ног в Андомской площади, но это лишь казалось. Прямо сейчас Нестор Васильевич был как никогда далек от радостей спокойного созерцания. Вследствие зашло в тупик. Альфонс Бертильон оказался виновен лишь в небрежении своими служебными обязанностями. Допрошенные члены бригады, делавшие по заказу Лувра защитный короба для картин, также были ни при чем. Туповатые флики, правда, арестовали их бригадира Винченцо Перуджу, обнаружив в его квартире висящую прямо на стене Джакондо, но, добравшись до участка, во всем разобрались. Во-первых, Джаконда со стены оказалась всего только плохой репродукцией. Во-вторых, сам Перуджи показал себя как безусловный болван, у которого, и это уже в-третьих, есть стопроцентное алиби на то время, когда Джоконда была похищена из Лувра. Ни одно из этих обстоятельств в отдельности не гарантировало невиновности Перуджи, однако все три вместе взятые они представлялись вполне достаточными. — Определенно, мы что-то упускаем, — сказал Загорский Ганзолину который разнежился в мягких креслах и всем своим видом выражал то, что итальянцы обозначают словами «дольче vita, то есть «сладкая жизнь». «Определенно», — лениво согласился помощник, отпивая немного шоколадного ликера из большой рюмки, которая стояла перед ним на столе. «Разумеется, в этом не только наша вина», — заметил действительный статский советник, переводя взгляд на внутреннее убранство их роскошного номера. По иронии судьбы, на стенах здесь висели недурные репродукции мастеров итальянского возрождения, хотя нашей бедной Лизы среди них и не было. Вообще, на взгляд Загорского, картины были соединены несколько бестолково, в ней какой бы то ни было логики, пусть даже формальной. Поцелуй Иуды Джотто соседствовал тут с рождением Венеры Боттичелли, а Витрувианский человек Леонардо с вознесением Богородицы Кореджо. Под ногами все время путается французская полиция, которая ухитряется уничтожать все улики, затаптывать все следы, и испугивать всех подозреваемых. Плюс бестолковщина в Лувре. Администрация годами не знала, что еще лежит у нее в запасниках, а что безвозвратно украли добрые люди. С другой стороны, по мнению Нестора Васильевича, попытки все время сваливать вину на других – последнее дело. И уж, конечно, такая тактика никак не извиняет их самих. «Кто бы овцу не съел, все волка винят», — философски заметил гонзалин и это был редкий случай, когда он, кажется, ухитрился не исказить пословицу. «Именно», — согласился Загорский, — «и волк в данном случае мы сами, и мы же сами должны себя винить, в противном случае не продвинемся дальше ни на дюйм». Он снова прошелся рассеянным взглядом по картинам. Меня не оставляет мысли, что вор недостаточно подготовился к похищению, продолжал действительный статский советник. Он действовал как-то уж слишком прямолинейно, как будто не думая о последствиях, как будто единственной его задачей было вынести картину из лувра, а дальше хоть трава не расти. Худую траву с поля, вон ожирную на поле, согласился помощник. Загорский поморщился. На его взгляд, пословицы тут ничего не объясняли. Тем более пословицы, которые гонзалин по своему обыкновению опять переврал самым нещадным образом. — Ну хорошо, вот он украл эту злосчастную джаконду, задумчиво продолжал действительный статский советник. — Он ведь должен был понимать, что ее хватятся, начнут искать, поднимут на ноги полицию и таможню. И он должен был догадаться, что это страшно затруднит дальнейшую перевозку картины. «А может быть, он и не собирался ее никуда везти?» Вдруг сказал гонзалин «Может, он коллекционер. Может, он решил себе ее оставить для собственных нужд?» Нестор Васильевич покачал головой. «Это крайне маловероятно. Такого рода коллекционеры обычно люди весьма состоятельные. Они не станут рисковать своей шкурой, лично воруя картины». Но они, конечно, могут стать заказчиками. И в этом случае, очевидно, заказчик похищения живет во Франции, потому что картину, видимо, так и не вывезли за пределы страны. Впрочем, речь сейчас не о том. Он хочет понять, почему вор вел себя так странно. В конце концов, раз уж похититель остался с картиной один на один, то мог просто попытаться подменить ее копией, после чего спокойно вывести за границу, никуда не торопясь. Когда бы еще ее хватились? Между прочим, такие фокусы уже не раз проделывали раньше. Почему же похититель в данном случае действовал так примитивно и прямолинейно? Копии — это Марокко, заметил Гонзалин. Во-первых, нужно время, чтобы заменить оригинал копией. Так он просто снял картину и выволок ее на черную лестницу. Там освободил от защитного короба и рамы, и был таков. А заменять оригинал копии это долго и трудно. Тем более, что тут не холст, а доски. «А что во-вторых?» – спросил Нестор Васильевич. «Во-вторых, копию еще нужно написать. К тому же написать хорошо. Опять же, писать пришлось бы на холсте, а не на досках, чтобы не возбуждать подозрений администрации. И, кроме того, писать пришлось бы как минимум две копии. Первую в самом музее, на холсте, и при этом другого размера. Таковы правила копирования. А после пришлось бы писать и вторую, которую пишут уже с первой копии, на досках чтобы никто не заметил подмену. Загорский кивнул задумчиво. Пожалуй, Гонзалин прав. Не говоря уже о том, что в зал все время приходят другие художники. У них глаз наметанный. Они могли обнаружить, что в зале висит копия, а не оригинал. Понял. Вдруг прервал сам себя Загорский и даже хлопнул ладонью по столу, отчего бутылка с шоколадным ликером подскочила, и Гонзалин еле успел ее подхватить, чтобы не вылилась драгоценная жидкость. Наша ошибка в том, что мы не допросили самого первого свидетеля. — Кого именно? — полюбопытствовал Гонзалин, бережно выливая остатки ликера в рюмку. — Художника, который обнаружил пропажу. Некоего беру. Загорский решительно надел пиджак и направился к выходу. — Нам нужно срочно задать ему несколько вопросов. — Но его уже допрашивала полиция, — возразил помощник, с горечью глядя на недопитый ликер. Полиция не знала, что спрашивать, а мы знаем. Адрес художника Загорский получил у префекта Лепена, однако решил не идти прямо к нему в квартиру. С тех пор, как был изобретен телефон, людям стало гораздо проще проявлять деликатность и легче соблюдать ритуал, объяснил он помощнику. Не нужно без предупреждения вваливаться в чужой дом, достаточно телефонировать и назначить встречу где-нибудь на нейтральной территории. Встреча была назначена в том самом Клозери Де лила на Монпарнасе, где Гонзалин уже имел разговор с Бертильоном, в результате которого выяснилось, что знаменитый криминалист — человек, может быть, и честный, но недостаточно добросовестный. «Настоящий гальский петух», — определил суть Беру Нестор Васильевич, зорким своим взглядом усмотрев немолодого уже художника, одиноко сидящего на веранде среди шумной богемы. Впрочем, возраст берет свое, так что, надеюсь, нас этот петух клюнуть не захочет. Подойдя к столику, за которым в гордом одиночестве сидел Беру, Загорский обаятельно улыбнулся и представился. «Нестер Загорский, к вашим услугам. а Это мой помощник гонзалин гонзалин оскалился. На взгляд действительного статского советника несколько страшновато, но, видимо, сам Беру так не считал. Он окинул Ганзолина заинтересованным взором и воскликнул восхищенно. «Какая физиономия!» «Я бы с удовольствием написал с него портрет, который можно было бы назвать «Кошмарный Азиат». «Как думаете, он согласится?» Польщенный гонзалин не чинясь, заулыбался уже во весь рот. «На «Этот вопрос мы могли бы обсудить чуть позже», — дипломатично отвечал действительный статский советник. «А сейчас я бы хотел задать вам несколько вопросов». Первый, что вы будете пить? Прекрасный вопрос, обрадовался Беру. Я вижу, с вами можно иметь дело. У нас в России, говорят, соловья, баснями не кормят, заметил Нестор Васильевич. Художник отвечал, что в России, очевидно, живут очень мудрые люди. Что же касается до первого вопроса, Мсье Загорский, то он будет бургунская. Итак, сказал Загорский, когда была принесена бутылка вина и легкая закуска, и они выпили за знакомство. Перейдем к телу. «Скажите, пожалуйста, как часто вы ходите в Лувр?» Беру пожал плечами. «Да он практически живет в Лувре. Он ведь делает копии с известных картин на заказ». «Отлично», — сказал Загорский, и глаза его загорелись. «Часто ли вы бываете в салоне каре?» «Последние полгода провожу там практически все свое время», — отвечал Беру. Действительный статский советник даже не пытался скрыть своего удовлетворения. — Скажите, а кроме вас там кто-нибудь появлялся? — Я имею в виду ваших собратьев-художников. — Появлялись, разумеется. — Было несколько человек, они тоже делали репродукции. Так, — Так-так. — А кто-нибудь из этих нескольких копировал ли Мону Лизу? — Да, копировал, — отвечал Беру. Тут он слегка нахмурился и продолжал. — Причем копировал в мельчайших подробностях. То есть... Он копировал не только саму картину, но даже трещины на досках. Загорский поднял бровь. Как интересно. И часто ли копиисты проявляют такую скрупулезность? Тут Беру задумался на миг. Потом вдруг громогласно выругался. Тысяча чертейм, я Загорский! Вы навели меня на крайне неприятную мысль. Действительный тайный советник молча смотрел на собеседника. В глазах у него явственно отражался вопрос. Что это за мысль такая, на которую он навел почтенного мэтра Беру? Что еще за неприятная мысль? Художник налил себе в бокал Бургунского и залпом осушил его. Загорский жестом велел Гарсону принести еще бутылку. — Да, — сказал мэтр Беру. — Точнее, нет. Или даже. Одним словом, вы правы. Такая тщательность используется обычно в том случае, если копиист намерен выдать свою работу за оригинал. — Ну, в данном случае это едва ли возможно, — осторожно возразил Нестор Васильевич. — Оригинал написан на досках, а копия — на холсте. Беру хмуро отвечал, что это ничего не значит. — Копия на холсте — это всего только промежуточный вариант. Художник отнесет ее домой, и уже с нее начнет писать копию на досках. И вот тут-то важно будет перенести на картину не только сам образ, но и каждый дефект, каждую трещинку, «После чего, очевидно, можно будет продать ее уже как оригинал?» «Да. То есть, нет. Конечно. Ее все равно не выдашь на настоящую джаконду. Все же знают, что оригинал находится в Лу...» в... Тут беру внезапный умолк и посмотрел на Загорского выпученными глазами. «Точнее сказать, находился», — улыбнулся действительный статский советник. «А если оригинал украден, то репродукция может обрести ценность оригинала». — Да, — скрипуче проговорил ганзалин Тогда можно не рисковать, пытаясь вывести и продать оригинал. Достаточно продать копию под видом оригинала. — Блестящая идея, — согласился Загорский. — Впрочем, кто помешает похитителю продать и копию, и оригинал, который выдают за копию, и получить тем самым двойную выгоду? Или даже это чище? Взять и сделать несколько копий Джаконды и продать их разным людям, как оригинал. — Ну, это вряд ли, — усомнился мэтр Беру, — ведь это в конце концов станет известно. — Станет, — согласился Нестор Васильевич, — непременно станет. Но далеко не сразу. Обладатели копий, которые они считают за оригиналы, вряд ли начнут хвастаться своим приобретением налево и направо. Тем более сейчас, когда картину активно ищут. А за это время похититель соберет все денежки и переберется куда-нибудь подальше от Франции а то и просто покинет Европу». Гонзолина заинтересовал вопрос, «Сколько же это получится денег, если продавать копии?» «Предположим, что наш похититель, или тот, кто заказал похищение, человек осторожный и ограничится, например, тремя копиями», отвечал действительный статский советник. «Плюс оригинал, и того выходят четыре картины». Американская Вашингтон-Пост в своем недавнем материале оценила Джаконду в 5 миллионов долларов. Умножить на 4 получается 20 миллионов долларов или 40 миллионов рублей. Деньги достаточны для того, чтобы даже самый взыскательный человек чувствовал себя комфортно до конца своих дней. Китаец задумчиво вертел в руках бокал, что-то подсчитывая. «Это если вор сделает 3 копии», — сказал он наконец. А если делать, например, 100 копий, можно получить 500 миллионов долларов. Загорский улыбнулся. Он не хочет огорчать ганзолина, но таких денег за картины получить не удастся при всем желании. Хотя бы потому, что в мире едва ли найдется 100 человек, готовых выложить за Джоконду по 5 миллионов долларов. Нет-нет, 3-4 копии, много 5. Однако это такой куш, за который многие бы, не задумываясь, рискнули головой. Ошеломленный Беру, слушая этот разговор, молча переводил взгляд с Загорского на Гонзалина и обратно. «Да», — произнес Загорский задумчиво, — все это очень интересно. «Однако, мэтр Беру, перейдем к делу. Знаком ли вам художник, который делал репродукции с Джоконды?» Беру только головой покачал. «Нет, совершенно не знаком. В первый раз он увидел его в Лувре». «Это разумно», — кивнул головой Загорский привести художника из другого города, чтобы никто его не узнал. А когда он выполнит работу, отослать назад. «Или убить», — сказал Гонзолин. «Или убить», — согласился действительный статский советник. «Хотя, я думаю, наш похититель едва ли промышляет убийствами, я бы на его месте убил», — сказал Гонзолин. «Ну, ты известен своей кровожадностью», — улыбнулся Загорский. «Но все-таки будем надеяться, что он жив». Это пока единственная доступная нам нить к похитителю. Скажите, Мэттер, Беру, вы запомнили внешность художника, который копировал Джаконду? Тот пожал плечами, разумеется, запомнил, он же профессионал. В таком случае не будет ли мэтр так любезен написать для них портрет этого художника по памяти? Ну, разумеется, в реалистической манере. Беру не стал чиниться и немедленно согласился. Моя такса, что франков за портрет карандашом и пятьсот маслом. — Маслом нам не нужно, — быстро сказал Гонзалин. Пишите карандашом, но чтоб похоже. Художник посмотрел на Загорского. Тот развел руками, пусть будет карандашом, тем более карандашом быстрее. — Но это моя обычная такса, — мне, тут же уточнил художник. — Учитывая срочность и обстоятельства дела, придется ее удвоить. Такое уточнение совсем не понравилось Гонзалину. Он сердито засопел и смелил метра суровым взглядом. «Двести — это дорого», — сказал он, недовольно. «Мы поищем другого художника подешевле». Загорский рассердился. О чем он говорит? «Только метр Беру видел загадочного копииста. Следовательно, только он может нарисовать его портрет. Неважно, дорогой или дешевый». При этих словах художник встрепенулся. «А ведь вы правы», — сказал он. «Я об этом как-то не подумал. Учитывая все обстоятельства, мне следовало бы запросить пятьсот франков». Или даже по рукам быстро перебил его действительный статский советник. Но портрет мне нужен уже сегодня до вечера. Беру кивнул. Портрет будет готов через час. гонзалин посмотрел на него с неожиданным уважением. Почти 170 рублей за час работы. Его господин получает такие деньги за неделю, трудные и опасные службы. Вероятно, у мэтра Беру кто-то из предков был китайцем. Иначе чем еще объяснить его удивительную ловкость? — Никаких китайцев в роду у меня не было, — категорически объявил Беру. — Я чистокровный француз, а французы умеет обращаться с деньгами. Художник не обманул. Спустя час он передал им карандашный портрет неизвестного, получил свои пятьсот франков, откланился и ушел. С листа на ней глядел человек лет сорока с прямым длинным носом, безумными голубыми глазами, вздыбленной прической, оттопыренными ушами, рыжеватыми усами и рваным клочком бороды на подбородке. — Вот, значит, каков наш живописец, — задумчиво сказал действительный статский советник, внимательно изучая портрет. — В лице видна типичная одержимость творческого человека. Такой, пожалуй, может воспроизвести любую картину из существующих на земле. Ты не находишь, Ганзолин, что он похож на Ренуара. Помощник, который все еще переживал за 500 франков, который господин отдал жуликоватому галлу, называющему себя художником, проворчал, что, по его мнению, совершенно не похож. «Кстати, о каком Ренуаре речь?» – переспросил он спустя секунду. «О французском художнике Пьере-Агюсти Ренуаре, разумеется. Или тебе известны еще какие-то Ренуары?» Гонзалина обидчиво заметил, что он совершенно разочаровался во французских художниках. И ни с кем из них дело иметь не желает, будь они хоть трижды ренуары, и пусть даже их родители и все их родственники будут ренуарами. Ну, Пожалуй, ты прав, кивнул Загорский, сворачивая портрет в трубочку. Ренуар будет значительно старше, ему сейчас около 70 А этот человек еще молодой. Кроме того, не стал бы ренуар ввязываться в столь сомнительные предприятия. Видимо, это мастеровитый и даже талантливый портретист, но малоизвестный. Некоторые черты его лица указывают на повышенную нервозность. И это для нас очень хорошо. Человек этот, очевидно, плохо себя контролирует во всем, что не касается, собственно, живописи и едва ли способен долго прятаться. — Ну, хорошо, — перебил Гонзалин его рассуждение. — Портрет мы получили, а что теперь с ним делать? Действительно, истатский советник, которого прервали на полпути, поглядел на помощника довольно хмуро. Если бы Гонзолин дал себе труд немного подумать, он бы и сам мог ответить на этот вопрос. Сейчас они выступают как частные детективы. А в чем, по его мнению, сила частного детектива? Что он никому ничем не обязан? — спросил китаец. — Нет. Сила частного детектива в том, что он может использовать всю мощь бюрократической машины государства в своих интересах. Они отнесут этот портрет префекту полиции, Тот велит его размножить и его разошлют по всем городам и всем отделениям французской полиции. Этот портрет развесит на стенах и телеграфных столбах, и довольно скоро кто-нибудь доузнает да таинственного копииста. Может быть, даже он уже совершал какие-то правонарушения и его отыщут в полицейской картотеке по описанию тому самому описанию, которое придумал для полиции бертельем. Понятно, сказал Гонзалин, с худого бертильона хоть шерсти и клок. В тот же вечер они перефотографировали портрет и направили фотопластину префекту Лепену, для того, чтобы размножить изображение. Оригинал Загорский оставил у себя. Ну а мы что будем делать? Спросил Гонзалин у хозяина, когда они вернулись в гостиничный номер в отеле. А мы с тобой пойдем по злачным местам Парижа. Гонзолин заулыбался во все зубы и даже потер ладони от удовольствия. «Развлечение!» — сказал он. «Человек рождается на свет, чтобы развлекаться!» «Во-первых, не обобщай!» — окоротил его Загорский. «Во-вторых, мы не развлекаться собираемся работать!» «Судя по портрету художник, которого мы ищем, запойный пьяница. Цвет лица у него серый, кожа дряблая, нос красноватый, с уклоном в синеву». Кроме того, нос этот слегка опухший, напереносится складка. Губы толстые, носогубные складки ярко выражены на фоне гладкой нижней части лица. Остальные приметы тоже явственно дают понять, что с выпивкой наш художник на ты. Я бы предположил, что по окончании работы, получив положенное вознаграждение, он, как говорят у нас в России, ушел в загул. Во всяком случае, так бы сделал я, если бы был любителем зеленого змея. «А, может быть, он отправился бы по домам терпимости?» — возразил гонзалин «Во всяком случае, так бы сделал я, если бы был художником». Насчет домов терпимости Загорский сомневался. Алкоголику не до радостей плоти. Впрочем, он человек еще молодой и, возможно, пропил не все, данное ему природой либидо. Так что на всякий случай публичные дома тоже можно включить в маршрут. «Благая весть!» — проговорил китаец с комическим восторгом. «Но как же мы его будем искать? Прочесывать по вечерам все парижские рестораны и бордели? Сама идея мне нравится, но мне кажется, что искать его мы будем до моржового заговинья во «Во-первых, не моржового, а морковкина», — сурово отвечал господин. «Во-вторых, вдвоем мы, разумеется, вряд ли его найдем. Объем работы почти необозримый». Однако я намерен воспользоваться методом Шерлока Холмса. — То есть дедукцией? — Не совсем, — покачал головой действительный статский советник. — Мы сделаем десять фотооттисков с портрета загадочного художника, который нарисовал наш любезный друг Беру. Затем наймем десятерых рассыльных. Каждому дадим по одной фотокарточке. С этими фотокарточками они пойдут по ресторанам и публичным заведениям, показывая их гарсонам и обслуге. Таким образом, я надеюсь, что поиски приведут к результату за пару дней или не приведут совсем. А мы пока с чем займемся. На этот счет, можешь не беспокоиться, мы тоже не будем терять времени зря. Загорский сел за столик, вытащил из ящика стола пачку бумаги, положил перед собой чистый лист и написал на нем каллиграфическим почерком объявление. Состоятельный коллекционер готов приобрести антиквариат и изобразительные шедевры 14-16 веков. Обращаться в Ритц-Пари номер 23 к миссии Павлу Шпейру. А почему к Шпейру? Удивился Гонзарин. Кто такой Шпейр? Нужно, чтобы продавец проникся к нам максимальным доверием, загадочно проговорил Загорский, не отвечая на вопрос прямо. Это объявление мы отправим в несколько парижских газет. Оно выйдет в завтрашнем номере и, надеюсь, привлечет внимание нужных нам людей. — Так вот почему мы живем в таком дорогом отеле, — догадался помощник. — Чтобы вы могли пускать пыль в глаза разным жуликам. Загорский кивнул. И это, конечно, тоже. Но, вообще говоря, ему не нравится жить в Клоповнике. Люди его возраста и общественного положения должны проживать в приличных условиях. — И вы думаете, похитительно это клюнет? Желтая физиономия Гонзалина выражала явное сомнение. «Скоро увидим», — улыбнулся действительный статский советник.